Безопасные вещи. 5 1/2 лет назад. Шёлк нового платья Шалан был мягче всего, что она носила раньше. Он касался её кожи, словно ласкающий бриз. Левый длинный манжет застёгивался. Она уже была достаточно взрослой, чтобы прикрывать исщёчённую руку. Когда-то девочка мечтала о том, как будет носить дамское платье, а не с матерью. С матерью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 мимо поспешно скользнули две горничные она видела прошептала одна обращаясь к другой новенькой бедняшка была в комнате когда это случилось за 5 месяцев не произнесла ни единого слова хозяин убил свою жену и её любовника но не устумай они продолжили разговаривать но шалан не слушала девочка держала руки на коленях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 Даже Тед Балат, который достиг возраста совершеннолетия. Хиллоран окинул комнату взглядом. Возможно, искал отца. А потом подошёл к Шалан. Под мышкой у него был маленький свёрток. Горничные с готовностью расступались перед ним. «Шалан, привет!» Хиллоран устроился перед её креслом. «Надзираешь за работой?» Она была там, где была. Её отцу не нравилось, когда дочь оказывалась там, где никто не мог за ней следить. Он приожился. Я тебе кое-что принёс, сообщил Хилоран, разворачивая свёрток. Заказал для тебя в Северной хватке, и торговец буквально только что доставил. Он вытащил кожаную сумку. Шалан, поколебавшись, взяла её. На лице Хилорана сияла улыбка до ушей. Трудно хмуриться в той же комнате, где он улыбался. Когда брат был рядом, она почти могла притворяться. Притворяться, что Я разом опустил. Шалан позвал Хилоран подбадривая. Она расстегнула сумку, внутри была пачка бумаги для рисования. Дорогой и набор угольных карандашей. Шалан прижала укрытую тканью защищённую руку к губам. Я скучал по твоим рисункам, проговорил Хилоран. По-моему, у тебя очень хорошо получается. Ты должна больше практиковаться. Она провела пальцами правой руки по бумаге, потом выбрала карандаш, начала рисовать. Столько времени прошло. Шалан, мне нужно, чтобы ты вернулась, мягко произнёс Хилоран. Она сгорбилась над рисунком, карандаш шуршал по бумаге. Шалан, никаких слов, только рисунок. Следующие пару лет я буду часто надолго уезжать, продолжил Хилоран. «Я хочу, чтобы ты присматривала за остальными вместо меня. Переживаю за балата. Я подарил ему нового щенка Руби Гончий, а он... Не был добрым с малышом. Ты должна быть сильной. Ради них». Горничные с появлением Хиллоранна притихли. За ближайшим окном лениво шевелились извилистые лозы. Карандаш Шалан продолжил двигаться. Казалось, она не рисует, а изображение само появляется на странице. «Я хочу, чтобы ты присматривала за остальными вместо меня. и бумага сочится углем, точно кровью. Хиллоран со вздохом поднялся, а потом увидел, что она рисует. Тела, лежащие лицом вниз на полосы. Он схватил лист и скомкал. Шалан, сдрогнув, отпрянула и стиснула карандаш в пальцах дрожащей руки. «Рисуй растения и животных, безопасные вещи, не пытайся вернуться в прошлое». По ее щекам потекли слезы. Мы пока ещё не можем отомстить, негромко проговорил Хилоран. Балат не может возглавить дом, а я должен уйти. Скоро всё изменится. Дверь распахнулась. Отец был крупным человеком и наперекор моде носил бороду. Его виденский наряд также не соответствовал современным фасонам. Светлор Давар носил похожую на юбку шёлковую лату и тугую рубашку, поверх которой надевал мантию без меха норки. какое могли бы носить его деды, но в целом очень очень традиционно. Он возвышался над хилоранами. Отец был выше всех по месте. За ним вошли паршуны, неся свёртки с едой для кухни. У всех троих была кожа с мраморными разводами. У двоих красная на чёрном, у одного красная на белом. Отец любил паршунов. Они не агресались. Хилоран Меня сообщили, что ты велел конюхам приготовить одну из моих карет. Я не допущу, чтобы ты опять где-то шлялся. В мире есть и более важные вещи, ответил Килоран. Даже более важные, чем ты и твои преступления. Не смей так со мной говорить, прорычал Светлорд Давар, шагая вперёд и тыкая Килорана пальцем. Я твой отец. Слуги поспешно бросились в угол. стараясь не попадаться у него на пути. Шалан прижала сумку к груди и вжалась в кресло. "Ты убийца", спокойно сказал Хилоран. Отец замер на месте, и под бородой его щёки побагровели. Потом он снова двинулся вперёд. "Да как ты смеешь? Думаешь, я не могу отправить тебя в тюрьму? Решив, что раз ты мой наследник, то я". Что-то возникло в руке Хилорана. Полоса тумана, которая сгустила серебряную сталь. Клинок футов шести длиной, изогнутый и широкий, с обухом в виде языков пламени или, быть может, волн на воде. Эфес украшал самосвет. Когда свет отражался от металла, выступы на гарде как будто двигались. Хиларан был осколочником. «Буря, отец! Как? С каких пор?» Отец умолка резко остановился. Хилоран спрыгнул с невысокого помоста и направил свой колючий клинок на отца. Остриё коснулось груди Свет-лорда Давара. Тот поднял руки, обратив ладони к сыну. "Нерзкая напасть, что обрушилась на этот дом", почти прорычал Хилоран. "Не следовало бы проткнуть тебя. Такой поступок был бы благодеянием". Хилоран отец утратил весь свой пыл, а его лицо сделалось совершенно белым. И бе, только кажется, что ты всё знаешь. Твоя мать. Я не стану слушать твоё враньё. Хилоран выкрюгнул киларан и повернул запястье так, что меч в его руке крутанулся, но лезвие по-прежнему пиралось в грудь отца. Так легко? Нет, прошептала Шалан. Хилоран склонил голову набок, потом повернулся. Меч не дрогнул. Нет.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 Постарайся не испортить слишком многое, пока я буду отсутствовать. Я ведь время от времени стану возвращаться, чтобы проверить, как идут дела. Он ушёл, а его слова всё ещё звучали эхом в коридоре. Светлоорда Варр вскочил и взревел. Несколько горничных, что ещё оставались в столовой, выбежали через боковую дверь в сад. Шалан Сильни съёживалась в кресле, придя в ужас при виде того, как её отец схватил стул и ударил им о стену. Он пинком опрокинул маленький обеденный стол.